Ранее, когда Калистон подошел, Фарет сидел на корточках у подножия колонны. Она переломилась на высоте около двух метров, усеяв камнями все вокруг. Впереди виднелись развалины других сооружений. От некоторых остались лишь раскачивающиеся над глубокими воронками балки. «Что у тебя?» — спросил Калистон тоже опускаясь на корточки. Фарет молча указал на землю. Среди оплавленных камней лежала перчатка. Калистон поднял ее и повертел, разглядывая на свету. Свинцового цвета она была готова развалиться на куски. Перчатка явно от силового доспеха Астартес. Ни один смертный не смог бы носить такую штуку. Двух пальцев не доставала, оставшиеся на их месте обрубки почернели от копоти. На пыльной стороне ладони, там, где основная керамитовая пластина защищала кулак воина, была вырезана руна. Исполнение искусное, даже Калистон, который не являлся знатоком мастерства ремесленников, мог оценить его тщательность и кропотливость. Кто из наших братьев использует такие руны? спросил он сам себя. Он вновь мысленно вернулся к нападению на Саракапут, название, которое его легион дал заливу Ковчега Секундус. Именно там произошло первое столкновение Магнуса и руса из-за сохранения библиотек авинианцев. Страшный день. Калистон был там, когда король волков вихрем пронесся по мощеной дороге. В его глазах светилось бешенство, и тогда казалось, еще немного, и космодесантники начнут сражаться друг с другом. Он помнил подлинное величие волков Фенриса, ужасающую силу, заключенную в их подчиненных одновременной цели тела. Да, их удалось на время остановить при помощи колдовства, но в конце концов и эта преграда была бы сломлена. Они продолжали бы наступать, не обращая внимания на потери, и настигая цель, как снаряд, пущенный из ствола орудия. Безжалостность, сила, которую однажды, выпустив на волю, уже не остановить. «Это их работа», — сказал Фарид. Его юный голос осип от волнения, волков Фенриса. Калистон поднялся, не отрывая глаз от перчатки они всегда были главными подозреваемыми. Все знали о вражде между Магнусом и Русом, равно как и о склонности волков к внезапной и неконтролируемой жестокости. Поговаривали, что суд на Никее был устроен по наущению Руса. Ненависть короля волков к колдовству стала поводом для этого. И теперь, похоже, он дал волю своей нетерпимости. Но как можно осмелиться на такое? Неужели Рус превратился в мерзавца и впал в варварство, погубившее его жестокую душу? Или это деяние было санкционировано свыше? Чем дольше Калистон смотрел на перчатку, вглядываясь в единственную руну, выгравированную на керамитовой пластине, тем больше вопросов теснилось в его голове. Одно дело... Узнать, кто был преступником И совсем другое Понять причины его поступка Капитан Позвал по воксу Орвида Нарушая ход мыслей Калистона доказательства Тут есть следы космо Знаю Смертельно уставшим голосом Ответил Калистон Псыруса Фрагменты доспехов Подтвердил Орвида И еще Они тут нацарапали на стенах всякое Кое-что непотребное. Калистон почувствовал, как в нем шевельнулась злость. Они просто звери, эти волки. Такие же дикие убийцы, как зеленокожие. Он никогда не понимал, что им делать в великом крестовом походе. Разве что губить репутацию просвещенного человечества и подрывать идею единства. Хуже них только берсерки Ангрона но тех взял под свое крыло магистр войны. А для волков Фенриса не нашлось столь же разумной сильной руки, чтобы удерживать их в цивилизованных рамках. Похоже, они окончательно утратили последние остатки самообладания. «Чем дальше, тем знаков будет больше», — ответил Калистон, обращаясь ко всему отряду сразу по общему каналу. «Следуйте к пирамиде Фотепа». Там перегруппируемся». Фарид сразу двинулся дальше, но Орвида перешел на Воксвязь. «Волки, возможно, еще на планете», — предостерег он. «В этой зоне целей не обнаружено». «Я ничего не вижу», — бросил Калистон, выдавая свое раздражение. Орвида лишь выполнял свою работу, но частицы скептицизма, источаемого сержантом, проникали к капитану в душу. «Двигаемся к...» Не успел он договорить, как голова и плечи Фарита исчезли в облаке из обломков доспехов, костей и крови. Над улице раскатилось грохочущее эхо залпа из тяжелых орудий, сопровождаемое сухой трескотней болтерного огня. Калистон метнулся за колонну, чувствуя, как содрогается камень под ударами реактивных снарядов пробивавших его насквозь. Он отполз назад, подальше от огненного шторма, под прикрытие более надежного куска стены. Вокруг рывались наряды, вздымая в воздух сверкающие стеклянные волны. По каналам связи донеслись предостерегающие крики и звуки редкого болтерного огня. Весь его отряд угодил под обстрел. Еще две руны с жизненными показателями погасли на дисплее его шлема. Трон, откуда они взялись? «Сильный обстрел!» – доложил Арфит, находившийся в двухстах метрах от него. «Вижу множественные!» Его сигнал задрожал и погас. Лишь статическое электричество потрескивало на канале связи. «Все ко мне!» – приказал Калистон, быстро оглядываясь по сторонам и пытаясь наскоро оценить местность. Среди разрушенных зданий было полно мест для укрытия, но ни одно из них не выдержало бы массированной атаки. «Всем отойти ко мне! Повторяю, всем отойти ко мне!» Он рискнул выглянуть через пролом в стене, стараясь держать голову в шлеме как можно ниже. На дисплее по-прежнему не было никаких указателей цели но ауспики могло и заклинить. Через две сотни метров в дальнем конце пустынной улицы он впервые заметил какое-то движение. Что-то светло-серое стремительно мелькало среди укрытий, пригибаясь к земле. Не узнать этот силуэт было невозможно. Силовой доспех космодесантника. Других Калистон не видел, но знал, что они должны быть. По счетчику боеприпасов он удостоверился, что магазин на месте и заполнен до отказа. Его сердца начали выстукивать тот ровный, мерный ритм, который всегда предшествовал сражению. Кожу начало привычно покалывать. Это стимуляторы пошли в кровоток, подготавливая мускульно-нервные интерфейсы его панциря. «Это мой мир, псы!» — яростно прорычал он. Так что вам придется иметь дело со мной.